Глава восьмая В военной школе меня часто упрекали в том, что во мне через двести лет все еще оставалась кровь старого краснокожего вождя Паухатана, побуждающий меня везде и всегда защищать индейцев. Разумеется, только тогда, когда справедливость допускала подобную защиту. Американские патриоты называли подобное мнение «кушками», антипатриотичным. И негодовали на то, что я расхожусь с ними во взглядах на враждебную политику Соединённых Штатов по отношению к краснокожим племенам. Но я стою при своём убеждении, думая, что не тот настоящий патриот, кто разделяет все предрассудки, а тот, кто указывает своей родине на ошибки её руководителей, старается открыть своим братьям по крови настоящую прямую дорогу. не противоречащу ю законам высшей справедливости провозглашённой христианским учением я знаю что человек желающий идти прямой дорогой говоря всем и всегда правду и боясь общественных предасудками никогда не будет популярен при жизни да они всегда дождётся справедливой оценки даже после своей смерти но честные души не должны бояться пренебрежения современников и ждёт высшая награда в лучшем мире, где небесная справедливость воздаст им старицы за неблагодарность земную. При жизни же для каждого честного человека лучшей наградой служит его чистая совесть. Я был счастлив в тем, что моё имя не было замешано ни в одном из неблаговидных поступков относительно краснокожих этих вечных страдальцев. угнетаемых жестокой и краснолюбивой политикой республики. Моя совесть была чиста перед несчастным народом, систематически уничтожаемым американцами. Только теперь злая насмешка судьбы заставляла меня либо стать врагом краснокожих, либо же быть обвиненным в трусости, в измене отечества. Эта альтернатива казалась мне тем тяжелее и печальней, То рассказ Жака и вид дома Повели разбудил все мои юношеские симпатии, сделав краснокожих особенно близкими моему сердцу. Где теперь Повели? Увижу ли я кого-нибудь из них? Что стало с несправедливо гонимым, ограбленным семейством? Тысяче предположений и опасений наполняло мою душу беспокойством. И мрачные предчувствия угнетали меня так сильно, что я сам удивился могуществу внезапно проснувшихся воспоминаний о Павелле, о его прелестной сестре. К полудню мы проехали лес и достигли широкой долины, прорезанной многочисленными ручейками. Перемена вида была поистине поразительна. Вместо сумрачных, темно-зеленых, почти черных, хвойных лесов Теперь повсюду виднелись веселые и цветущие магнолии, кудрявая и нежная шелковица, стройное и прекрасное железное дерево, печно-зеленые лавры. Долго ехали мы между этой роскошной растительностью. В конце концов мы добрались до одного из тех, уже описанных мною естественных бассейнов, которые были когда-то кратерами вулканов, ныне же служат чаще всего водой. натуральными водоемами, оживляющими растительность этой жаркой полутропической полосы Плостова. И здесь мы нашли бассейн, наполненный прозрачной и прохладной водой, доставивший истинное наслаждение нашим измученным лошадям, так же, как нам самим. В то самое жаркое время дня дышать становилось трудно даже в густой тени деревьев. Нужно было остановиться, чтобы отдохнуть и подкрепить силы. У Жака в седле помещался объемистый мешок с провизией, данной ему заботливой рукой матушки. Признаюсь, я не без удовольствия принялся за обед. Мысли мои приняли менее мрачный характер после стакана клареата. Закурив сигару, я растянулся в тени. Опьяняющий запах цветов не замедлил произвести на меня свое действие, и я глубоко заснул. Прошло всего несколько минут, как вдруг меня разбудил звук, как бы от падения тяжелого тела в воду. — Это Жак купается. Подумал я, ему пришла прекрасная мысль. Надо последовать его примеру. Но я ошибся. Жак, заснувший так же, как и я, проснулся от того же шума. Он отправился узнать причину этого явления, и я тотчас же услышал его голос. — Господи, мистер Жорж, смотрите, какая громадина! Я поднял голову и посмотрел в бассейн. Громадный кайман, нырнувший в него, произвёл этот шум. Кайман был близко от берега и рассматривал нас с очевидным любопытством, вытянув свои лапы и приподняв голову и хвост над поверхностью бассейна. "Дай мне ружьё", сказал я тихо Жаку, "но смотри, не испугай его". Жак собрался исполнить моё приказание, но животное, казалось, поняло моё намерение. И я ещё не взял в руки оружие, как она быстро погрузилась в глубину бассейна. Я подождал некоторое время с ружьём в руке, но кайман больше не показывался. Весьма возможно, что он был когда-либо ранен и в присутствии человека чувствовал, что имеет дело с врагом. Не я, ни мой спутник не обратили бы ни малейшего внимания на присутствие чудовища, если бы оно не напомнило нам страшную сцену. прошедшую в нашем бассейн всё способствовало пробуждению этого воспоминаний бассейн с окружающими его скалами был удивительно похож на тот который находился в нашем саду так что мне невольно казалось будто мы вторично переживаем ужасную драму воспоминания эти навели грусть на жака тоже как и на меня чтобы немного рассеяться Негр попросил у меня разрешения убить одну из диких индейек, крик которых слышался вблизи. Раскурив сигару, я растянулся на траве посреди сладкого аромата цветов и вторично задремал. Возбуждённый воспоминаниями, я видел во сне мулата, сражавшегося с аллигатором, но вместо того, чтобы погрузиться вместе с ним, он доплыл, не будучи раненным, до берега и, желая мне отомстить, бросился на меня. Когда всё это мне снилось, меня разбудил выстрел. Я подумал: "Ага, Жак убил индейку. Тем лучше. Я буду очень рад привести её в форт, так как пищи там надо думать не особенно разнообразно". Звук второго выстрела заставил меня вздрогнуть, так как это не мог быть звук моего ружья. "Боже мой", подумал я, "что случилось? Невозможно, чтобы Жак мог так скоро вторично зарядить ружьё". Неужели я слышал первый выстрел во сне? Но нет, этого быть не может. Ведь он-то и разбудил меня. Охваченный беспокойством, я вскочил на ноги. Мы находились в неприятельской стране в военное время, и Жак мог подвергаться серьёзной опасности. Позвав его по имени, я обрадовался, услыхав ответный голос из леса. Но в этом голосе слышалась тревога, невольно передавшаяся и мне. Схватив свои пистолеты, я бросился на помощь моему верному слуге, приближающейся шаги, которого я слышал. Но его самого я не мог видеть за ветвями деревьев, зато я скоро услыхал его громкий крик. — Боже великий, вы ранены, мистер Жорж! — кричал он с давленным от ужаса голосом. — Ранен, — спросил я. — Да кто же мог меня ранить? Если бы не два выстрела, то я мог бы подумать, достреляю в мою сторону, он вообразил, что попал в меня. Ах, вы не ранены, слава богу. Что это значит? чем-то перепуган спросил я, когда он приблизился. По его виду можно было понять, что с ним приключилось что-то особенное, действительно ужасное, так как Жак трусостью не отличался, ведь же его обличал в высшую степени испуга. Чёрная кожа его не могла изменить цвета, но за твоего глаза рызились Губы побледнели, а белые зубы громко стучали. Все его движения носили на себе отпечаток невероятного страха. Он бросился ко мне, схватил меня за руку, обратился в сторону леса, откуда он выбежал, и прошептал дрожащим голосом: "Там, там я видел, видел, о мистер Жорж, я сам видел". Задыхаясь от страха, Жак не смог договорить. Я посмотрел в ту сторону, куда он устремил свой взгляд, но густая чаща и деревьев не позволила мне ничего разглядеть. — Боже мой! — продолжал Жак, немного оправясь. — Это он! Это он! Я убежден, что это он! — Кто он? Успокойся и скажи мне, в чем дело? — О, мистер Жорж, вы в самом деле не ранены? Я видел, как он целился в вас и выстрелил в него, но не попал, он бросился бежать. «Кто в меня стрелял и кто убежал?» — спросил я его нетерпеливо, пока он повторял, дрожа всем телом. «Он! Оно! Привидение!» — говорит Олком. «Какое привидение?» «Где мог ты его видеть? В лесу, мистер Жорж, я видел привидение, если не самого черта, ведь это желтый Жак стрелял в вас!» «Желтый Жак? Какой вздор!» — проговорил я, не веря рассказу своего спутника. «Кто в меня стрелял и кто убежал?» Но затем, обратившись к нему, я всё же спросил: "Ты говоришь, что видел жёлтого жака?" "Да, мистер Жорж", отвечал негр, понемногу приходя в себя. "Я видел его так же ясно, как вижу солнце. А так, как он умер, то значит, это был его призрак?" "Ты ошибся". "И принял древесный ствол за человека", попробовал я пошутить. "О нет, клянусь вам, что это действительно был жёлтый жак. Уверяю вас, — Это был он, мистер Жорж. Я его увидел между деревьями, когда он целился в вас и выстрелил в него. Вы не можете сказать, что не слышали двух выстрелов. — Это верно. Я их слышал, или, по крайней мере, мне показалось, что я их слышал. — А вот, посмотрите, — сказал мне негр, указывая на ствол дерева. — Посмотрите сюда его, убедитесь, что, я говорю правду, в вас стреляли. Действительно, гладкая кора дерева была. Изброждена пуль. След был свежий и совершенно ясный. Очевидно, кто-то стрелял в меня и промахнулся. Пуля должна была пройти очень близко от моей головы, и я действительно, как будто даже слышал её свист. "Теперь вы поверите мне, мистер Жорж", с убеждением проговорил Жак. "Говорю вам, что в вас стрелял жёлтый жак или его привидение". Краснокожий или желтокожий? Призрак или человек? И всё равно, да во всяком случае надо поскорее уехать отсюда, Жак. Седлай, лишь идея, я посмотрю, чтобы ничего не случилось. Пока негр исполнял моё приказание, я быстро зарядил ружьё и устремив взгляд в ту сторону леса, откуда грянул выстрел, начал обдумывать происшедшее. Без сомнения, Жак в испуге принял какого-нибудь индейца за мулату. Но почему же индейц стрелял в меня? Война не была ещё объявлена. И совет вождей должен был собраться только на следующий день. Лично же у меня не было врагов. Мне пришло в голову, что это могли быть те двои индейцы, которые украли стадо, и теперь не прочь были захватить наших лошадей, сёдлые оружье. Но хотя они и могли увидеть нас, когда мы за ними следили, но всё же не могли бы они так скоро очутиться здесь, ведь они шли пешком. Не могли также гнаться за мной ни Спенс, ни Уильямс, занятые другими делами. Следовательно, это мог быть только какой-нибудь беглый невольник, поклявшийся местью всем белым за жестокое обращение своего хозяина. Без сомнения, это был какой-то мулат, похожий на Жака, так как всем известно, что мулаты, как и негры, часто удивительно похожи один на другого. Итак, я был убеждён, что мой слуга был обманут сходством, и не ищи другого объяснения для непонятного явления, сел на лошадь и отправился в путь. Мы часто осматривались кругом, так как лес, через который мы проезжали, не был густ. Но хотя сквозь чащу и можно было видеть далеко, мы ничего не замечали подозрительного за весь остаток дня, а к вечеру, перед заходом солнца, мы достигли уже форта Кинг, не встретив в пути ни белого ни мулата, ни краснокожего.